Глава третья Перед тем, как активировать открытие крышки капсулы девушки, предстояло сначала привести ее в чувство. Сделать это оказалось проще простого, и прямого участия первопроходца, по сути, даже и не требовалось. Дежурное устройство связи капсулы было способно принять сигнал от его капсулы, где нужный приказ сформировала Элеонора. Самое долгое ожидание. Девушка приходила в себя после стазиса около 30 минут. За это время ничего такого не произошло, за исключением почти полного затухания практически всех источников открытого пламени. Живности так и не появилось, а мир потихоньку начал расцветать. Местное светило начало свой восход. Также с востока относительно местных магнитных полей, что обрадовало Ярева. В его цифровой реальности все было наоборот, но к Земле он привык быстро, и тут привыкать уже не придется. Торопить девушку Яр не стал. Из-за стенок капсулы, вокруг которой он бродил, присаживаясь рядом временами, слышался голос. Видимо, где-то что-то было пробито, но Лие повезло. Она осталась жива, в отличие от прошлого, найденного будущим комендантом оператора капсулы. Но все же долго она там лежать не могла, вылезла бы все равно. Телу не прикажешь некоторые процессы не остановить. Есть всегда захочется, чер... Есть всегда захочется через какое-то время. «Надо бы перекусить», — услышал он нечто схожее из-за стенок капсулы, после чего сбросил с себя рюкзак и присел на ближайшее поваленное дерево, где и разложил свое имущество. Суточный набор был достаточно прост. Три основных блюда в специальных контейнерах, три бутылочки воды, пакетик кофе и два пакетика чая. Плюс в качестве приятного бонуса маленькая плитка шоколада, немного сухофруктов, маленькая бутылочка с соком. Как оно все не испортилось за столько времени, он даже думать не хотел, но срок годности явно гласил, что есть это еще можно. А его желудок напоминал «нужно». Крышка отлетела аккурат в тот момент, когда с практически безвкусной смесью и пимиканом было покончено. Ярев с интересом посмотрел на девушку, которая одарила его опасливым взглядом, после чего встряхнул бутылку с водой, активируя встроенные нагреватели. Лия всмотрелась в лицо сидящего, покрутила головой вокруг, после чего выпрыгнула из капсулы в противоположную от Ярева сторону, затем скрылась за ней. Одиннадцатый просто пожал плечами, после чего открыл бутылочку и засыпал туда смесь кофе с сахаром, чему был приятно удивлен. Размешал, покрутил, после начал медленно подтягивать, молча наблюдая за действиями разведчицы. Она же крутилась вокруг своей капсулы. Как оказалось, у нее было сразу несколько блоков хранения. Возле одного из них она выругалась, что опять ломала представление о ее внешности, Но можно было просто списать на стресс, который она сейчас испытывала. Но в основном она смогла достать все, что планировала, в том числе и легкую винтовку с магазином в 20 боеприпасов. И после, ожидаемо, она взяла Ярева на прицел. «А теперь прошу, скажи, какого фига сейчас происходит?» С невозмутимостью на лице проговорила она. «Мы передовой отряд», — спокойно начал объяснять он. «Наша задача проста». Найти противника и уничтожить, основав при этом лагерь, используя наши собственные капсулы как один из инструментов для этого. «Вдвоем!» – нахмурилась она, после чего еще раз покрутила головой. «Вдвоем! Даже живности вокруг нет! Тебе не кажется, что это выглядит весьма подозрительно?» «Кажется!» – кивнул он. «Я вообще пришел в себя там!» – показал он пальцем в сторону небес. и ощутил на себе все прелести приземления, в отличие от тебя!» «Кстати, не за что!» «За что мне бы тебя благодарить?» Чуть расслабилась она, понимая, что угрозы от ее собеседника точно нет. «Меня разбудил не ты, а встроенный в капсулу ИИ!» «Ага», — усмехнулся Ярев. «В мою капсулу!» «Элеонора, передай ей всю необходимую информацию по миссии!» Спокойствие — одно из лучших качеств, которые можно использовать при любых переговорах. Одиннадцатый был рад, что оно ему досталось при воспитании, при взращивании. Он мог контролировать каждое свое слово, подавлять эмоции, когда они в нем зарождались, если это требовалось. А еще он прекрасно понимал, что не стоит злить вооруженную девушку, которая только-только пришла в себя. Лея опустила винтовку окончательно и уселась на землю возле своего рюкзака, прислонившись спиной к капсуле. На нее сейчас свалилось многое, поэтому ей требовалось не только воспринять всю информацию, но и переживать ее, переварить, Воспринять как данность и работать дальше. «Ситуация не в нашу пользу, откровенно говоря». Спустя еще минут десять, когда бутылочка Ярева полностью опустела, ответила она. «Тут с тобой я вынужден согласиться», – кивнул он, поднявшись на ноги, попутно убирая пустую бутылку в рюкзак. «Но у нас ясная миссия. На нас рассчитывают два с лишним миллиона человек, которые прибыли вместе с нами на колониальном корабле. И чем дольше мы тянем...» тем выше вероятность того, что все обернется банальной катастрофой. «Каков план действий?» – уточнила девушка, после чего несколько раз хлопнула себя весьма хлестко по щекам, из-за чего те даже покраснели, а после нацепила перчатки. «Найти выживших?» – закинул, наконец, за спину ярив свой рюкзак. «Всего упало вместе с твоей и моей 14 капсул. Один уже гарантированно не сможет принимать участие. Это примерно там». Указал он рукой в сторону того места, откуда вышел. «Карты не хватает». «Хм...» — повернулась в сторону капсулы девушка. «У меня был модуль разведки с фото- и видеофиксацией. Можно вытащить информацию, наложить на то, что известно тебе. Ты же как-то меня нашел?» «Элеонора» — наклонился в сторону шлема Яра. «Твое слово». «Если есть карта, то я смогу наложить на нее схему размещения капсул». Спокойно ответила сразу обоим ИИ. «Это потребует времени. Возможно, корректировки на ходу». «Тогда сейчас настрой модуль». Отключился при падении. Процедила сквозь зубы девушка, а в голосе было слышно, что она считает себя виноватой за этого. Пока девушка крутилась, Ярев открыл ее карточку и внимательно пробежался по всем пунктам. Строга к себе... Теперь становилась понятна причина самобичевания. Но он не стал ничего говорить, видимо, что-то повлияло на нее в прошлом, из-за чего она себя так ведет. Переучивать и перевоспитывать точно не было в его целях. Ему придется работать с ней, а не быть ее нянькой. Время шло. Светило уже проглядывала через кроны деревьев, из-за чего Ярев снова нацепил на себя шлем, найдя кнопку отключения фильтров, просто открыв их. Теперь из-за подстраиваемых стекол ему было не страшно ослепнуть от случайного лучика света, а шлем давал некое чувство безопасности. И только он решил проверить еще настройки управления и и, как перед глазами на стеклах шлема моргнул интерфейс, и на нем появилась карта, которая с каждой волной уточнялась все больше и больше. «Готово!» — поднялась девушка на ноги. Модуль, правда, сгорел, больше им не воспользоваться. Но и капсула в воздухе не окажется более, так что, думаю, не совсем страшно. Не страшно, кивнул он. Так, следующая капсула располагается на расстоянии примерно трех километров севернее относительно нашей точки. Кстати, у тебя удобная поляна рядом. Не так далеко, но где-то в сотни метров восточнее. Элеонора я подметила как возможную для организации будущего лагеря. Сначала, думаю, стоит сходить туда и посмотреть на нее своими глазами. Девушка кивнула, после чего нажала на какие-то кнопки на грудной пластине своей брони, и шлем сам выдвинулся, прикрыв ее голову. Яр подметил этот момент, ибо модификацию ее брони он не знал. Не зря же Элеонора схода начала говорить про них. «Нам туда», — показала она взятой в руки винтовкой в сторону небольшого пролеска, после чего первой направилась туда. «Держись на расстоянии метров десяти. Не отставай, пожалуйста». Первые же шаги девушки были уверенными. Она и не думала, что что-то может быть опасного рядом. Она просто шла, и это в какой-то степени поражало командира новоиспеченного отряда. Хотя в данной ситуации полное право командовать было у нее, ибо ее навыки и знания больше подходили для этого в данный момент. Девушка не шла напролом через каждый кустарник. Она умело вглядывалась в него, что-то временами бубнила тихо себе под нос, после чего буквально проскакивал между его ветвями, словно танцуя между ними. Комендант направился следом и с удивлением для себя отметил, что тут действительно нет особого сопротивления. Это два разных кустарника. А со стороны он даже и не видел. Довольно быстро проскочив через густую растительность, пара вышла в местное редколесье, где кустов практически не было. Зато попадались местные аналоги грибов. Мелкие, едва заметные, но трогать их было чистым безумием ибо что в них содержится, неизвестно. «Рано или поздно все равно придется что-то думать насчет провизии», подметил сам для себя Ярб, прокрутив найденный грибочек между пальцев, после чего отбросил его в сторону. Но пока запасы есть, можно и не сильно волноваться. Сам путь оказался довольно быстрый, но что у парня заняло бы минимум минут 30-50, то у девушки отняло всего 10. Они вышли на границу поляны, которая была весьма огромных размеров, причем это была действительно поляна, ровная от края до края. «Эля, как тебе?» – уточнил на всякий случай Ярев, самосматривая данную местность, уже прикидывая, где будет наблюдательный пост. «Весьма успешное расположение», – подметила девушка. «За поляной, еще через 300-350 метров, есть озеро. Воду еще предстоит проверить на пригодность к употреблению, но это хороший знак». Недостатка в жидкости не будет. Налечить деревьев вокруг строительный материал, который точно пригодится. Одна из основных задач лагеря – оборона. Придется как минимум возвести чистокол. При этом из центра поляны можно видеть достаточно далеко. Растительности в редколесье минимум, что не даст потенциальному противнику застать вас врасплох. Но мое мнение в некоторых областях не считается экспертным требуется активация других виртуальных помощников, которые находятся в недрах моей базы данных. «Почему бы не передать его на мою, например, капсулу?» — уточнила Лия. «Во-первых, в вашей капсуле не содержится блок для хранения информации, из-за чего виртуальному помощнику просто негде разместиться», — начала пояснять Элеонора. «Во-вторых, Скорость передачи связи организованного канала не позволит привести его функционирование на базе процессоров вашей капсулы. Необходимы терабиты в секунду, а данный канал способен передавать разве что со скоростью нескольких гигабит в секунду. Критически ничтожный показатель в данном случае. «Поняла», — кивнула девушка. «Ну что, идем дальше?» «Подожди», — поднял рука одиннадцатый. «Эля, удалось выяснить, какие еще капсулы приземлились на планету?» Есть подробная информация по поводу остальных капсул? Только по поводу одной. Все так же менторски отвечала Иск Ин. Той, которая выбрана вашей следующей целью. Там находится представительница кланового объединения Йеллоу, Юмико Ли. Девушка, как могли догадаться. Эксперт по выживанию, лесничий. Совместно с Ли и Ан позволит с высокой скоростью найти остальных выживших. Желательно создание двух отрядов по два человека. После этого возвращение к данной поляне для организации полевого лагеря. Вам где-то необходимо жить. Слышала? Уточнил на всякий случай Ярев. Да, командир, кивнула она. Тогда прошу следовать за мной. Тут не так далеко река, сможем по ее руслу преодолеть примерно две трети пути, плюс будет возможность проверить наличие живности внутри на крайний случай. Одиннадцатый сначала не приметил никаких рек, но отдалив карту, он тут же ее увидел. Примерно в восьми сотнях метров западнее относительно текущей позиции. Достаточно далеко, но с учетом навыков девушки не так уж и много. За час-полтора не смогут до нее добраться, а дальше уже спокойно пройти практически весь остаток пути, ибо, если верить карте, капсула приземлилась возле реки. «Хорошо, если не в реку», – пробубнил себе под нос Ярев, после чего последовал за девушкой, которая уже успела удалиться на добрую сотню метров вперед. Сначала они вернулись к капсуле, возле которой девушка еще раз проверила ячейки хранилища, после чего, что-то оттуда вытащив, спокойно направилась дальше, даже не оборачиваясь в сторону своего напарника. Она старалась сохранять молчание, часто смотрела по сторонам, еще чаще под ноги. Сказывался ее опыт, ибо если верить базе данных, ей даже пришлось повоевать. «Лия!» – догнал ее Ярев. «Коли мы не спим с тобой, то, может, хоть расскажешь о себе чуть более подробно?» «Прошу прощения, командир, но пока это не совсем уместно». «Была только вины в ее голосе». «Вот возле костра в лагере с удовольствием». «Плюс то, что я прочитала про вас, мне бы тоже хотелось послушать вашу историю. Но не сейчас. У меня активированы импланты, которые не совсем приятно реагируют на голос рядом стоящих. Бьет по ушам, если говорить откровенно» поэтому и попросила вас отдалиться на 10 метров, чтобы мне было спокойнее. Понял, практически шепотом ответил первопроходец, замедлившись, чтобы пропустить девушку вперед. Дальше путь проходил практически в тишине, за исключением редких случаев, когда девушка что-то находила и осматривала. Но ничего стоящего в этом не было. Со стороны хоть и походила на различные ловушки, но чаще это просто была игра света и всего того, что попадалось под руку. Вместе с тем светило стремилось к зениту. Проходила корректировка местных часов, но пока было невозможно точно сказать, сколько именно тут длятся сутки. На основе расчетов реально, учитывая угловую скорость движения светила по небосводу, но лучше всего на основе наблюдений. От зенита текущего дня до зенита светила следующего. К реке они добрались, как Ярев и предполагал, спустя полтора часа. Если бы не краткие, но частые остановки, Добрались бы и того быстрее. Пару раз им пришлось обходить гнезда местных змей, которые были покрыты шипами, из которых постоянно стекал яд. Пару раз они миновали стороной широкие овраги, которые на карте из-за густоты леса не отображались. Но все шло предельно спокойно, что начинало в какой-то степени нервировать. Что-то одиннадцатому подсказывало, что не может идти все так хорошо, и Лия все чаще поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Ей что-то не нравилось, и это что-то чувствовал на себе и мужчина. За нами следят, но всякий случай уточнил он по каналу связи у своей проводницы. И да, и нет, с легкой тревогой в голосе ответила она. Временами попадаются странные тепловые сигнатуры, которые, стоит мне направить на них, скажем так, концентрированное внимание, сразу пропадают из виду. Не перемещаются, а словно растворяются. Словно какое-то поле активируется, которое маскирует тепловые волны. «А я, кажется, вижу, что это», – боковым зрением заметил движение будущий комендант. «Судя по движениям, тигрица. Местный аналог. Размеры метра четыре в длину. Вес около полутонны», – начала моментально просчитывать параметры девушка. «Убежать не выйдет, спрятаться тоже. Она за нами следит от самой поляны. Чем-то мы ее заинтересовали, но пока не нападает». Хотя с каждым разом я ее ощущаю все ближе. «Почему тигрица?» — уточнил на всякий случай боец. «Я видела на деревьях следы как крупных, так и мелких когтей», — уселась на колено девушка, сняв свою винтовку с предохранителя. «Она сейчас оберегает свое потомство. По крайней мере, так ведет себя зверье у нас на планете. Советую медленно продолжить движение». «Не нападет?» «Гарантированно нападет».